Глава 93. Альбина. Видеть, как Глеб играется в бассейне вместе со своей поварихой, было неприятно, но от чего то не больно и неревниво. Альбина задумчиво следила за ними, анализируя собственные чувства и не понимая толком, куда делось все, что снедало ее раньше по отношению к Глебу. «Нет, она считала его своим мужчиной, безусловно». Но его флирт с Зоей, или как назвать это их ненавязчивое потрунивание друг над другом, ее больше не трогала. Однако видеть эту парочку не хотелось, и Альбина, улучив момент, когда все смотрели на то, как Глеб гоняется за поварихой, развернулась и поспешила к дому. Она достаточно поучаствовала в фарсе под названием «Прощальная вечеринка». Пора бы и честь знать. «Постой, Альбин!» Услышала она вдруг через минуту голос Димы и остолбенела от неожиданности. Застыла, не в силах даже обернуться и ожидая, пока мужчина ее догонит. Неужели он пошел за ней? Сам? Фух. Вздохнул Дима, добежав до Альбины, и встал рядом, улыбаясь. «Ты так быстро смылась, что я не сразу сообразил, почему ушла». «А ты будто не понимаешь». Фыркнула Альбина, принимая независимый вид, несмотря на колотящееся сердце. Он побежал за ней, когда заметил, что ее нет. «Боже! Пошли! Чего посреди дороги стоять?» Дима кивнул и зашагал рядом, и Альбина чувствовала, что он смотрит на нее. Сама она старалась не отвечать на эти взгляды, чтобы не выдавать себя, хотя это было чертовски сложно. Но еще рано показывать Диме свою заинтересованность. Не дошел он до кондиции пока что. Не особо приятно видеть, как твой жених откровенно милуется. Начала Альбина нарочито, чуть дрожащим голосом, но Дима ее перебил. «Послушай, это ничего не значит. Просто безобидная игра». «Ну да, ну да. Хочешь сказать, тебе бы понравилось, если бы твоя невеста?» «Нет, не понравилось бы» но я не стал бы молчать, как молчишь ты. Поговори с Глебом Викторовичем. Он приличный человек, и я уверен, что не хотел тебя обидеть. Просто не подумал, как это будет выглядеть со стороны. Альбина нахмурилась. Да, возможно, в этом есть смысл. Но она в последнее время настолько опасалась пережать и показаться Глебу слишком истеричной, что действительно предпочитала почаще отмалчиваться. Молчание в случае с характером Глеба оказалось более выигрышным. А Зоя... Да что с Зоя? Альбина неожиданно поняла, что ей на самом деле глубоко безразлично, есть у Глеба с ней что-то или нет. Пусть хоть десять таких поварих заведет. Главное, чтобы женился все же на Альбине. Возможно, ты и прав. Ладно, поговорю. И хочу напомнить о твоем обещании по поводу бассейна. Девушка позволила себе слегка игривую улыбку и искоса взглянула на серьезного Диму, который по-прежнему шел рядом с ней. Жаль, что не под руку. Я помню. Времени просто не было. А завтра? Глеб собирается провожать сестер Зои. Ну и она тоже с ними поедет. И Алиса, и Виктор. Давай завтра? Не знаю. Дима все колебался. Я знаю, что Глеб Викторович разрешает просто... «Стесняешься!» Подкольнула его Альбина, и он фыркнул. «Вроде того. Ладно, я попрошу охранников и Ника, чтобы они не докладывали о том, что я с тобой в бассейне был». «А они о таких вещах должны докладывать?» Неприятно удивилась Альбина, и Дима пожал плечами. «Не то, чтобы должны. Прямых инструкций не было, но это не совсем штатная ситуация. Поэтому, если я не попрошу, доложат обязательно. Просто на всякий случай» чтобы не схлопотать, если что». А -а -а! Протянула Альбина, чувствуя некоторую неловкость из-за сказанного Димой. «Получается, охранники будут заранее знать про бассейн, так к экранам наверняка прилипнут. Впрочем, фиг с ними. Ничего неприличного они там все равно не увидят. Ладно, тогда попроси, конечно, чтобы точно ни у кого не было неприятностей». Дима кивнул, довёл ее до входа во второй корпус, позволил легко поцеловать себя в щеку, при этом вновь, как в прошлый раз, скользнув ладонью по спине Альбины. И ушёл. А она, глядя ему вслед и ощущая, как взволнованно трепещет сердце, неожиданно подумала, что, пожалуй, больше не хочет, чтобы Глеб его увольнял. Совсем даже нет. Теперь она хотела кое-что другое.